Илья Варшавский. «Возвращение», — читает Александр Дунин. Привычную тишину кают-компании неожиданно нарушил голос геолога. «Не пора ли нам поговорить, командир?» «Ни к черту не годится сердце», — подумал командир. «Бьется, как у напроказившего мальчишки. Я ведь ждал этого разговора. Только мне почему-то казалось, что начнет его не геолог, а доктор. Странно». что он сидит с таким видом, будто все это его не касается. Терпеть не могу этой дурацкой манеры чертить вилкой узоры на скатерти. Вообще он здорово опустился. Что ж, если говорить правду, мы все оказались не на высоте, кроме физика. — Вы знаете, что я не новичок в космосе? — Да, это правда. Он участвовал в трех экспедициях. Залежи урана на Венере и еще что-то в этом роде. Доктор тоже два раза летал на Марс. Председатель отборочной комиссии считал их обоих наиболее пригодными для большого космоса. Ни черта они не понимают в этих комиссиях. Подумаешь, высокая пластичность нервной системы, идеальный вестибулярный аппарат, гроша ломанного все это не стоит». Я тоже не представлял себе, что такое большой космос. Абсолютно пустое пространство. Годами летишь с сумасшедшей скоростью, а в сущности висишь на месте. Потеря чувства времени, пространственные галлюцинации. Доктор мог бы написать отличную диссертацию о космических психозах. Вначале все шло нормально, пока не заработал фотонный ускоритель. Пожалуй, один только физик ничего не чувствовал. Он был слишком поглощен работой. Интересно, что именно физика не хотели включать в состав экспедиции. Неустойчивое кровяное давление. Ну и болваны же сидят в этих комиссиях. Мне известно, что устав космической службы запрещает членам экипажа обсуждать действия командира. Ваше счастье, что вы не знаете всей правды. Плевать бы вы оба тогда хотели на устав. Физик тоже говорил об уставе перед тем, как я его убил. Никогда не думал, что я способен так хладнокровно это проделать. Теперь меня будут судить. Эти двое уже осудили. Остался суд на земле. Там придется дать ответ за все и за провал экспедиции, и за убийство физика». Интересно, существует ли сейчас на Земле закон о давности преступлений? Ведь с момента смерти физика по земному времени прошло не менее тысячи лет. Тысячи лет, как мы потеряли связь с Землей. Тысячу лет мы висели в пустом пространстве, двигаясь со скоростью, недоступной воображению. За это время мы прожили в ракете всего несколько лет — И все же я позволю себе нарушить устав и сказать то, что я думаю. Мы не знаем ни своего, ни земного времени. Не зная времени, ничего нельзя сделать в космосе. Чтобы определить пройденный путь, нужно дважды проинтегрировать ускорение по времени. Можно определить скорость по эффекту Доплера, но спектограф разрушен». Какой глупости было сосредоточивать самое ценное оборудование в носовом отсеке? Кто бы мог подумать, что подведут кобальтовые часы? Всегда считалось, что скорость радиоактивного распада — самый надежный эталон времени. Когда началась эта чертовщина с часами, мы были уверены, что имеем дело с влиянием скорости на время. Совершенно неожиданно кобальтовый датчик взорвался, разрушив... Все в переднем отсеке. Потом физик мне все объяснил. Оказывается, число заряженных частиц в пространстве в десятки раз превысило критическое. При суп световой скорости корабля они создавали мощнейший поток жесткого излучения, вызвавшего цепную реакцию в радиоактивном кобальте. Почти одновременно автомат выключил главный реактор — Там тоже начиналась цепная реакция. Счастье, что биологическая защита кабины задержала это излучение. «Я знаю, что космос приносит разочарование тем, кто ждет от него слишком многого». «Тебя и доктора еще не постигло самое страшное разочарование. Вы все еще думаете, что возвращаетесь на Землю». Не могу же я вам сказать, что на возвращение существует всего один шанс из миллиона. Я сам не понимаю, как мне удалось выйти к Солнечной системе. Теперь я не знаю своей скорости. Хватит ли вспомогательных реакторов для торможения? Самое большое, на что можно надеяться, — это выйти на постоянную орбиту вокруг Солнца. Но для этого нужно знать скорость. Один шанс из миллиона, что это удастся. Если бы хоть работал главный реактор, теперь он никогда не заработает. Физик переставил в нем стержни. Не могу же я об этом вам говорить. Потеря надежды — это самое страшное, что есть в космосе. Но самое тяжелое разочарование, которое я пережил... Сколько же я пережил разочарований? Я был первым на Марсе. Безжизненная, холодная пустыня сразу выбила из головы юношеские бредни о синёких красавицах далеких миров и фантастических чудовищах, которыми мне предстояло украсить зоологический музей. Ни разу мне не удалось встретить в космосе ничего похожего на то, чем я упивался в фантастических рассказах. Ничего, кроме чахлых лишайников и дрожжевых грибков. Неудачная посадка на Венере. Разве она не была полна разочарований и уязвленного самолюбия? Но тогда были миллионы людей, сутками не отходящих от радиоприемников, жадно ловящих каждое мое сообщение, слова одобрения с родной земли и друзья, пришедшие на помощь. А что сейчас? Экспедиция провалилась. Даже если случится чудо, что я могу доставить на Землю? Покаянный рассказ об убийстве физика и жалкие сведения о большом космосе, ставшие уже давно известными за десять столетий, прошедших на Земле с момента нашего отлета. Мы будем напоминать первобытных людей, явившихся в XX веке с сенсационным сообщением о том, что если тереть два куска дерева друг от друга... можно добыть огонь. Не знаю, принимали ли мои сообщения на Земле. Единственное, что у нас осталось, это рубиновый передатчик на световых частотах. Что толку, что он непрерывно передает один и тот же сигнал? «Земля, земля, я метеор, наши приемники не работают, где-то в эфире блуждают мои сообщения». Кто помнит сейчас на Земле, что тысячу лет назад был отправлен в космос какой-то метеор? — Это то, что в космос открыт путь с таким трусом и убийцам, как вы, командир! Я убил физика. После того, как автомат выключил главный реактор, он засел за расчеты. Однажды он пришел ко мне в рубку, когда геолог и доктор спали. В руках у него были две толстые тетради. «Плохо дело, командир», — сказал он, садясь на диван. «В реакторах началась цепная реакция, и автоматы их выключили. Получается нечто вроде заколдованного круга. Пока мы не погасим скорость, нельзя включить реакторы. Этот поток жесткого излучения, перевернувший все вверх ногами, является результатом нашей скорости. Погасить скорость мы не можем, не включив главный реактор. Мне придется изменить расположение стержня в нем». — Я понимал, что это значит. — Хорошо, — сказал я. — Дайте мне схему, и я это сделаю. Навигационные расчеты вы сумеете произвести без меня. — Вы забыли устав, командир, — сказал он, похлопав меня по плечу. — Вспомните, ни при каких условиях командир не имеет права покидать кабину во время полета. — Чепуха, — ответил я. — Бывают обстоятельства, когда... — Вот именно обстоятельства... перебил он меня. «Я еще не все вам сказал. После того, как я изменю расположение стержней в реакторе, он будет работать только до тех пор, пока вы не погасите скорость настолько, что перестанет сказываться влияние жесткого излучения. После этого он перестанет работать навсегда. Я не могу точно сказать, при какой скорости это произойдет. В вашем распоряжении останутся только вспомогательные реакторы, не имеющие фотонных ускорителей». не знаю, что вы с ними сумеете сделать. Кроме того, вы не имеете эталона времени. Большая часть автоматических устройств разрушена. В этих условиях вернуться на Землю практически невозможно. Может быть, есть шанс из миллиона, и этот шанс называется чутьем космонавта. Теперь вы понимаете, почему вам нельзя лезть в реактор». Тогда мы с ним обо всем договорились. Мы оба понимали, что, побывав в реакторе, он уже не сможет вернуться в кабину. Я ведь отвечал за жизнь геолога и доктора. Было бы безумием взять умирать в кабину этот сгусток радиоактивного излучения. Мы договорились, что я сожгу его в струе плазмы. — Вот отлично, — сказал он, улыбаясь. — По крайней мере, смогу сам убедиться, что реактор заработал. Мне казалось... что он провел целую вечность в этом реакторе. Я увидел его на экране кормового телевизора, когда он выбрался наружу через дюзу. Он улыбнулся мне сквозь стекло скафандра и махнул рукой, показывая, что все в порядке. Тогда я нажал кнопку. Когда геолог и доктор спросили меня, где физик, я им сказал, что произошел несчастный случай. Я послал его проверить состояние фотонного ускорителя и нечаянно включил реактор. Я не мог сказать им правду. После той истории с ловушкой с ними начало твориться что-то странное. Они не должны были знать, в каком безнадежном положении мы находимся. Тогда они перестали разговаривать. Может быть, наедине они говорили друг с другом, но я... На протяжении нескольких лет не слышал от них ни слова. «Тысячу земных лет!» — я не слыхал человеческой речи. Потом я заметил, что они прикладываются к запасам спирта, хранившегося у доктора. Когда я отобрал спирт, доктор придумал этот дьявольский фокус с шариком, что-то в духе индийских йогов. Они приводили себя в бесчувственное состояние, фиксируя взгляд на стеклянном шарике. Космический психоз овладевал ими с каждым днем все сильнее. Нужно было что-то придумать. Не мог же я отдать им сойти с ума. Тогда я их обоих избил. Я их лупил, пока не увидел в их взгляде страх. Теперь мне, по крайней мере... Удается заставлять их регулярно делать зарядку и являться к столу. «Может быть, перед возвращением на Землю вы попытаетесь избавиться от нас, как избавились от физика, но, по крайней мере, хоть будете знать, что мы вас раскусили, командир?» «Один шанс из миллиона, но я обязан выйти на постоянную орбиту, хотя бы для того, чтобы попытаться спасти этих двоих». — За свои действия! — сказал командир. — Я отвечу на земле. А сейчас приказываю надеть противоперегрузочные костюмы и лечь. Торможение будет очень резким.